Лицо Дугласа напряглось. «Сэр, вы хотите сказать?» «Я ничего не хочу сказать. Смит перенес много волнений и еще не привык к официальным церемониям. Он будет крепче спать дома, как, впрочем, и я. Я не молодой человек, сэр, и привык к своей постели. А если переговоры сорвутся, и моему клиенту придется искать себе другого защитника, мы не можем злоупотреблять вашим гостеприимством». «Опять угрозы!» – нахмурился генеральный секретарь. «Я считал, что вы мне доверяете, сэр. Не вы ли говорили, что готовы вести переговоры?» «Я доверяю вам, сэр. С таким же успехом можно сказать, что я китайский император». И мы действительно готовы вести переговоры, но я понимаю слово «переговоры» в его изначальном смысле, который шире, чем просто примирение. Могу заверить вас, что ничего лишнего мы не потребуем, но мы не можем начать переговоры немедленно. Нужно еще немного подождать. В чем дело? Нам нужно время, чтобы сформировать делегацию для переговоров. Вы можете использовать это время в тех же целях. Хорошо. Только пусть ваша делегация будет не слишком многочисленной. С нашей стороны также не будет много участников. Чем меньше народу, тем лучше. Безусловно. Наша группа будет состоять из меня, Смита, свидетеля. Неужели беспристрастный свидетель не помешает? И еще двоих из которых, один по неизвестной причине, отсутствует. Клиент считает необходимым присутствие на переговорах. «Бена Кэкстона, которого я не могу найти». «Сколько пришлось пережить, чтобы получить возможность сказать эти слова?» Джаббл ждал. Дуглас молчал. Наконец он спросил. «Вы имеете в виду этого бульварного сплетника Бена Кэкстона?» «Кэкстон, о котором я говорю, ведет колонку в одном из агентств печати». «Об этом не может быть и речи». «Значит, переговоры не состоятся», – покачал головой Харшу. «Мне не позволено обходиться без него или кем-либо его заменять. Простите, что побеспокоил вас и отнял столько времени». Он протянул руку, делая вид, что хочет выключить аппарат. «Погодите». «Да, сэр. Я не закончил разговор». «О, покорнейше прошу прощения», – «Господин генеральный секретарь!» «Ничего страшного, доктор. Вы читаете то, что пишет Кэкстон в своем разделе?» «Нет». «Вот именно. Мне бы тоже не хотелось это читать. Я не могу позволить, чтобы на переговорах присутствовал журналист. Да еще такого толка. Это крайне непорядочный человек. Он получает деньги за то, что копается в чужом грязном белье». «Господин секретарь, наша страна!» не возражает против присутствия прессы и даже наоборот настаивает на этом. Это смешно. Возможно, но я обслуживаю клиента согласно его требованиям и моим собственным критериям качества. Если результат наших переговоров окажется губительным для человека с Марса и его планеты, я обязан оповестить об этом каждого жителя нашей планеты. Точно так же я обязан сообщить согражданам и о своем успехе. Я не хочу вести переговоры с погонами. «Ах, оставьте!» Погоны не самый большой позор. Просто я хотел, чтобы все было тихо, мирно, без выкручивания рук. В таком случае пусть присутствуют репортеры, тем более что мы в ближайшие дни выступим по стереовидению и объявим о своем желании вести открытые переговоры. «Что?» Вы не должны сейчас выступать по стереовидению, да и в других средствах массовой информации. Это противоречит только что достигнутой договоренности. Не вижу никакого противоречия. Вы хотите сказать, что любой гражданин, прежде чем выступать по каналам массовой информации, должен спросить вашего разрешения? Нет, конечно, но боюсь, что уже поздно. Я почти договорился с продюсерами, остановить меня может только машина с солдатами. Вы можете предварить мое выступление сообщением о том, что человек с Марса вернулся из Эквадора и отдыхает в Поконосе. Чтобы никто не подумал, будто правительство можно застать врасплох. Вы понимаете? Разумеется. Генеральный секретарь некоторое время молчал, разглядывая невозмутимого Харшу. «Подождите, пожалуйста». И исчез с экрана. Харшо поманил к себе Ларги, Закрыв рукой микрофон, он прошептал. «От нашего сигнализатора толку не добьешься. Я не знаю, когда Дуглас прикажет передать сообщение, да и будет ли оно передано вообще. Может, он пошлёт новых легавых. Ты потихоньку выйди, позвони Тому Маккензи и скажи, пусть включает свою технику, иначе пропустит». Величайшую сенсацию со времен падения трои. Будь осторожен, в саду могут сидеть легавые. Как звонить Маккензи? Спроси у меня. На экране вновь появился Дуглас. Доктор Харшу, я принимаю ваше предложение. Сообщение будет в основном звучать так, как вы его сформулировали, но с небольшими дополнениями. Дуглас улыбнулся. Он это умел. Я добавил, что человек с Марса открыто обсудит с представителями правительства некоторые вопросы межпланетных отношений после того, как отдохнет от путешествия. Улыбка секретаря стала холодной. Он больше не был похож на доброго дядю Джо Дугласа. Хорошо восхитился, как ловко старый мошенник превратил свое поражение в победу. «Отлично, господин секретарь. Именно об этом мы и собирались объявить». «Спасибо. Теперь о вашем Кэкстоне. Переговоры будут открытыми, но его там быть не должно. Пусть смотрит их по стереовидению. Ему этого хватит. Чтобы сочинять сплетни в зал переговоров, Кэкстон допущен не будет». «Тогда не будет и переговоров, несмотря на все заявления». Вы меня, кажется, не поняли, господин адвокат. Присутствие этого человека оскорбляет меня. У меня есть личные привилегии. Вы правы, сэр, они у вас есть. Значит, не будем больше об этом говорить. Сэр, вы тоже не поняли меня. Личные привилегии есть. И у Смита. Что? Вы вольны сами подбирать членов своей делегации. Зовите хоть самого Вильзевула, мы не имеем права возражать. Смит имеет такое же право подбирать членов своей делегации. Если на переговорах не будет Кэкстана, не будет и нас. Мы будем говорить с кем-нибудь другим, кто станет возражать против вашего присутствия, даже если вы представитесь переводчиком с Хинди. Харшо верно рассчитал, что Дуглас уже не в том возрасте, чтобы вспылить. Генеральный секретарь долго не отвечал. Наконец он заговорил, обращаясь к человеку с Марса. Майк стоял тихо и неподвижно, как беспристрастный свидетель. «Смит, почему вы настаиваете на этом смехотворном условии?» Харшоу поспешно вмешался. «Не отвечай, Майк» и обернувшись к Дугласу, господин секретарь, нельзя, по закону вы не имеете права спрашивать моего клиента, почему он дал мне то или иное распоряжение, тем более что мой клиент только недавно научился изъясняться по-английски, а вы не можете обратиться к нему на его родном языке, если вы выучите марсианский, я позволю вам задать Смиту этот вопрос». На его языке, но не сегодня. Дуглас нахмурился. «Я мог бы спросить у вас, на какие законы вы ссылаетесь, но мне некогда. Мне нужно руководить правительством. Я уступаю. Но не надейтесь, что я стану здороваться за руку с этим вашим Кэкстоном. «Как пожелаете, сэр. Но вернемся к исходным позициям. Я не могу разыскать Кэкстона. «Дуглас рассмеялся. Вы выговорили себе привилегию, осуществление которой я считаю для себя оскорблением. Я согласен. Приводите кого хотите, но собирайте их сами». «Вполне справедливо, сэр, но надеюсь, вы сможете оказать услугу человеку с Марса». «Какую?» «Мы уже договорились о том, что переговоры не начнутся, если на них не будет присутствовать Кэкстон». «Этот вопрос не подлежит дальнейшему обсуждению, но я не могу найти Кэкстона. Я всего лишь частное лицо. Что вы хотите этим сказать? Я неуважительно отзывался об офицерах и солдатах особой службы. Припишите это раздражению старика, которому помяли клумбы и выломали дверь. Но на самом деле я признаю, что они достойно выполняют свои служебные обязанности». Кроме того, с ними повсеместно сотрудничает полиция. Господин секретарь, если бы вы позвонили коменданту особой службы и сказали ему, что вам нужно найти человека, он в течение часа развил бы такую деятельность, которую я не добился бы от него за год. Ради чего я должен поднимать на ноги всю полицию, чтобы найти этого скандалиста, сэр? Я прошу вас об этом, как о милости для человека с Марса. Это абсурд. Но я это сделаю. Дуглас покосился на Майка. Как одолжение Смиту. Надеюсь, что в ответ на это вы тоже пойдете мне на встречу во время переговоров. Могу вас уверить, что ваш шаг значительно разряжает ситуацию. Но я ничего не могу гарантировать, Вы говорите, что Кэкстон пропал? Он мог попасть под машину, а я не умею воскрешать из мертвых. Я надеюсь, что ничего такого не случилось, иначе все пропало. Что вы имеете в виду? Я уже говорил моему клиенту о возможности подобного исхода, но он и слушать не хочет. вздохнул Харшу. Если мы не найдем Кэкстона, переговором грозит полный провал. Что ж... Я постараюсь, доктор, но не ждите от меня чудес. Сэр, я вас понимаю, я тоже не верю в чудеса, но мой клиент, воспитан на Марсе, у него другая точка зрения. Будем же уповать на чудо. Если что-нибудь выяснится, я дам вам знать, больше ничего обещать не могу. Хорошо, не вставая, поклонился ваш покорный слуга, сэр.